Ключков положительно отозвался о ней и обратил внимание Попова в мою сторону, сказав, что мне пришлось быть даже графом. Графом я не был, но некоторое время в одной из наших долголетних операций мне пришлось играть роль барона фон Хоенштейна, бывшего офицера Вермахта, одного из руководителей неонацистской организации. После приёма я разыскал в своих бумагах записи той поры об этой операции и назвал её Скорпион. Как же всё происходило? В 1961 году в БНД был арестован наш известный разведчик Хайнц Фельфе, который в течение 10 лет обеспечивал нас ценнейшей информацией. о деятельности западных разведок против Советского Союза и стран Восточной Европы. По признанию Запада, в тот период русские знали о них все или почти все. Это была большая потеря. Хайнс Фельфер написал о своей работе интереснейшую книгу «Мемуары разведчика», опубликованную в 1985 году. Прочтите ее. Мы восемь лет добивались его освобождения и все годы стремились восполнить эту утрату. Нам предстояло иметь дело с западно-германской спецслужбой, созданной и подготовленной генералом Рейнхардом Гелленом, имевшим богатый опыт использования агентуры против советских войск в годы Великой Отечественной войны и проникновения в советские объекты на территории ГДР, после 1945 года. В БНД работало в разные годы от 4 тысяч до 20 тысяч сотрудников и агентов, из числа которых около 300 были в прошлом членами НСДАП и примерно 250 сотрудников в прошлом были офицерами вермахта и других военизированных организаций. Сотрудники БНД и его агентура по нашим наблюдениям, активно действовали в Восточной Европе, ряде стран Азии, Африке и Латинской Америке. На счету БНД и успешная операция по перехвату канала связи командования группы советских войск в Германии, наделавшая много шуму в 50-х годах. ЦРУ, например, располагала данными, что разведка Гелина имела возможность безошибочно предсказать ввод советских войск в Чехословакию, в 1968 году и дату арабо-израильского конфликта в 1967 году. Рейнхард Гелен был первым, кто высказал предположение, что Мартин Борман был советским агентом. Чтобы успешно провести операцию по проникновению в БНД, изучив обстановку ФРГ Latin America, деятельность неонацистских группировок мы решили создать фиктивную заморскую неонацистскую организацию и, используя настроение среди сотрудников западно-германской разведки, проникнуть в нее. Сначала организация появилась в Европе и ФРГ в лице одного представителя из числа Uber-Leben-Stager, лиц-носителей прежних идей, переживших трагедию поражения и их сторонников. Затем было дано знать о действии небольшой группы передового отряда, прибывшей из Латинской Америки. Когда мне пришлось включиться в эту операцию, организация уже жила, ей верили в ФЕРГ и оказывали даже поддержку. На заключительном этапе активно действовавшее В операции группа фективной организации состояла из её руководителя, барона фон Хоенштайна, роль которого пришлось исполнять мне, начальника службы охраны и безопасности нелегала В Ивана Дмитриевича, он же Старина Ганц, нелегала Вальтера, поддерживавшего постоянный контакт с объектом вербовки. Из Вены в Имсбрук, где была назначена встреча Меня добросил сотрудник нашей легальной резидентуры Вадим. У вокзала мы с ним расстались. На одной из улиц я встретил Вальтера, и вот мы у цели. В беседе с новым агентом из числа сотрудников БНД мне не пришлось прибегать к ножиму, шантажу или давлению какого-либо рода. Это была беседа единомышленников, немецкого барона, бывшего офицера, живущего в изгнании